Мэт Динимен. Карл, обходчик подземелий. Читает Дмитрий Поляков. Рим будет существовать столько, сколько будет существовать Колизей. Когда Колизей падёт, падёт и Рим. Когда падёт Рим, падёт мир. Беда достапочтенной. Беда достапочтенной. 672 или 673, около 735 -го годов. англосаксонский монах, автор церковной истории народа англов, ценнейшего источника сведений об истории современной ему Англии. Здесь и далее примечание переводчика. Пролог. Преображение грянуло приблизительно в 2:23 по тихоокеанскому стандартному времени. Разница между тихоокеанским стандартным временем и московским 11 часов. Думаю, что все, кто находился в помещении, когда это произошло, умерли мгновенно. Если у тебя над головой была хоть какая-нибудь крыша, ты уже мёртв. Касается и тех, кто летел в самолётах, ехал в автомобилях или метро. Считаются даже палатки и картонные будки. Чёрт возьми, может, и зонтики тоже, хотя в этом пункте не уверен. Я не собираюсь лгать. Вы, друзья, были где-нибудь дома. Наверное, вам было тепло, а, может быть, вы спали и видели во сне какую-нибудь чушь. Завидую. Вы счастливые, ведь вас просто нет. Рассыпались в пыль при преображении. Был вторник, календарь только что перепрыгнул на 3 января. На Северную Америку налетела страшная снежная буря, погребая половину материка под снегом и льдом. У нас в Сеттле в ту ночь было не очень много снега, но температура ниже нуля, а это необычно холодно даже для января. Не сомневаюсь, в других частях света, где было теплее, и не средины ночи выжило больше людей, намного больше. Он готов спорить, что на тех людях было больше вещей, чем на мне тогда, когда это случилось. И этим козлам хватило монети на свет. А у меня выбора не было. Температура ниже точки замерзания, я уже об этом сказал. Я был на улице в спортивные трусы, кожаный пиджак и розовые кроксы, которые на меня едва налезли. Вот и всё, что я успел надеть. Лёгкая обувь, средняя между сандалиями и галошами. Ещё я держал в руках кошку Она орала, царапалась, извивалась и плевалась, и звали ее принцесса-пончик-королева Анна-Тушка. Черепаховая персидская кошка, которая стоила больше, чем я зарабатывал в год. Черепаховые, пестрые, трехцветные кошки. Моя бывшая девушка звала ее короче, принцесса-пончик. Я остановился на пончике. Позвольте, я вернусь на 10 минут назад. Не буду перегружать вас предысторией, но кое-какие подробности могут оказаться важными. Зовут меня Карл. Мне 27 лет. После военной службы в береговой охране США я заделался морским технологом, чинил электрооборудование для богатых говнюков на их парадных яхтах. Незадолго до того, как все это началось, я жил в Сиэтле с моей девушкой. Ее звали Беатрисой. Беа. Она полетела на Багам и на Новый год с кучей друзей, но не сказала, что в круизе в их компании будет и ее бывший парень. Я понял это довольно быстро, когда увидел её у него на коленях на фото в Инстаграме. Драм я не люблю, узелки такого рода распутывать не умею. Обманывала она меня или нет, не так уж важно. Она соврала. Я позвонил ей и сказал, что между нами всё кончено. Пообещал, что соберу её вещи перед отъездом, без драмы, без шума, мы просто расстались. Она захотела попросить родителей приехать, чтобы забрать принцессу. Но они жили по другую сторону каскад, поэтому я пообещал присмотреть за кошкой, пока Беатриса сама за ней не явится. Каскадные горы горная цепь, тянущаяся от Британской Колумбии, Канада, через штаты Вашингтон и Орегон до Северной Калифорнии. Да, давайте я расскажу вам про кошку Пончик. Я уже говорил, что она была из тех пушистых плоскомордых кошек, которые выглядят так, как будто им самое место на коленях у злодея из фильмов о Бонде. Мы с Бео делили квартиру с двумя спальнями, и одну спальню отвели к кошке, если это вам о чем-нибудь говорит. Если точнее, комнату мы отвели пончиковым лентам, лучшая на показе, лучший представитель породы, бесчетным призам и фотографиям в рамках, где кошка громоздится на столе, а Бео и Арбитр стоят за ней. Этих фоток у Бео штук пятьдесят». Принцесса выигрывала пропасть, лент, призов и кубков всякий раз, когда Беатриса возила ее на выставки. А возила она эту бесовую кошку почти каждую неделю в выходные. Вся ее семья выращивала и показывала персидских кошек. Что до меня, я не так уж ориентируюсь в этом мире кошачьих спектаклей, я ведь говорил, что не увлекаюсь драмами. А теперь разрешите поговорить с вами о кошатниках. А если ещё точнее, о кошатниках, которые возят своих котов на выставке. На самом деле, ничего особенного, пусть катится. Важно, что Беа и Пончик принадлежали тому миру, с которым я не хотел иметь ничего общего. Никогда не назову себя любителем кошек, но если уж мы здесь на чистоту, Пончик мне нравилась. Накласть был этой кошки на всех и вся, и я это уважаю. Если пончику втемяшилась в башку посидеть у меня на коленях, когда я рвался к своей игровой приставке, наххать она будет сидеть на мне, когда я её сгоняла, она шипела, царапалась и запрыгивала обратно и задирала свою замурзанную морду. Ну что, мол, ты со мной сделаешь? Уж сколько раз меня подмывало придушить эту тварь. Но я же не подонок какой. К тому же я оценил упрямство этой гадины. Кое-кто из моих приятелей поднимал меня на смех за то, что я столько времени возился с вредной лохматой кошкой, которая стоила больше моего годового дохода, а мне нравилось. Мне нравилось, когда у меня на коленях торчал этот меховой шар. Одной из железных заповедей Биатрисы, из тех, что не обсуждаются, было не курить в квартире. После нашей ссоры и разрыва я изменил правила. Курю столько, сколько влезет. Ребячество, понимаю. Но на улице стоял мороз. Пончику не нравился дым, а запах въедался в ее шерсть. Поэтому в качестве компромисса я приоткрывал окно. И вот, просыпаюсь я примерно в два часа ночи и понимаю, что нужно покурить. Вытаскиваю пачку, раскрываю окно и закуриваю сигарету. Пончик, которая спала в кровати рядом со мной, в тот самый момент решила впервые за свою кошачью жизнь выбраться на улицу и осмотреться. Она запрыгнула мне на плечо и тут же из окна второго этажа на дерево, что росло рядом. Именно так. Десятки раз за прошедший год я открывала то окно, и она даже не косилась в ту сторону. А тут, в самую холодную ночь в году, пушистая задница отправилась по следам Лиюиса и Кларка. Имеется в виду первая сухопутная экспедиция через территорию США от Атлантического побережья к Тихоокеанскому и обратно, 1804-1806 годы. Путешествие существенно пополнило научные знания о континенте и завершилось благополучно. Его участников по возвращении встречали как триумфаторов. Она сползла вниз по стволу, понюхала тротуар и тут же сообразила, что на улице бешено-холодно. Авантюра закончилась так же стремительно, как началась. Кошка забралась на дерево и уставилась на меня с расстояния полутора метров, которые отделяли ветку от окна. Дух приключений оставил Пончика. И она уже не решалась прыгать обратно, зато взвыла во всю мощь своих лёгких. Несколько минут я извёл на попытки руганью заманить кошку обратно в дом. Всё это время окно оставалось открытым и впускало клубы ледяного воздуха в совсем недавно уютную комнату. А эта взлохмаченная, чёрная и бежевая с белым кошка торчала на дереве и визжала так, что я всерьёз начал опасаться того, что кто-нибудь из моих соседей проснётся и пристрелит её. Ботинки я оставил в сушилке в подвале. А где мои беговые туфли, ни хрена не знал, и принял мгновенное решение, о котором вскоре пожалел. Сунул ступни в кроксы своей бывшей девушки, натянул тяжёлый кожаный пиджак и выскочил на улицу, чтобы схватить кошку. Часть меня подсказывала: "К чёрту всё это. Это не твоя кошка. Пусть эта ублюдина замёрзнет". Но, как я уже говорил, я не такой подонок. Хоть Беатрис и заслужила своё, но она любила эту кошку, а вот этому несчастному тупарылому пончику на таком холоде не будет и шанса. Не хватит её надолго. К тому же, кошка вот она, и воет так, как будто кто-то на её глазах пожирает её котят. Итак, я ринулся вниз по лестнице, выскочил из дома и бросился к дереву, которое росло между домом и тротуаром. И немедленно пожалел, что не потратил время на то, чтобы одеться как следует. Холодный ветер сразу впился всеми зубами в мои ноги. Пончик был там, на дереве, но у меня не было возможности до неё дотянуться. Она растопырилась между мной и открытым окном, глядела в комнату и продолжала выть. В окне нижнего этажа зажёгся свет. Я застонал: "Миссис Парсонс". Сворливая миссис Парсонс, коллекционерша жалоб. "Пончик", позвал я. Иди сюда, маленькое дермяцо, и протянул к кошке руки. Она могла бы на них спрыгнуть, я её этому учил. Тряс сумочкой с кошачьим кормом, и она прыгала прямо в неё. Я делал губами пс-пс-пс, и она иногда прыгала мне на плечо. Я выругал себя за то, что не вынес кошачий корм. Окно квартиры на первом этаже распахнулось. Ради всего святого, что вы там делаете? прокричала миссис Парсонс, высунув голову. Глава старухи была обёрнута чем-то вроде полотенца, от чего она походила на свами. Свами владеющий собой, свободный от чувств. Санскрит. Отшельник или йогин. Почётный титул как мужчин, так и женщин в индуизме. Её маленькие глазёнки уставились на меня. "Карл, это ты?" "Да, миссис Парсонс", отозвался я. "Простите, моя кошка убежала, и я пытаюсь поймать её, пока она не замёрзла до смерти". Похоже, это ты сейчас замёрзнешь до Миссис Парсонс так и не закончила фразу. Хлопок. Всё произошло в одно мгновение. Здание обрушилось. Я видел, как это произошло. Только что здесь стоял семиэтажный дом, и вот его нет. Но он не просто исчез. Я смотрел в глаза миссис Парсонс, когда здание рушилось, как будто это не дом, а огромная жестяная банка, и её придавил гигантский сапог. Я это видел, и я это слышал. Ветер ударил в лицо, и внезапно наступила темнота. Уличного фонаря слева от меня уже не было, все дома вокруг пропали, машины с улицы тоже исчезли. Больше не было ничего, кроме деревьев и велосипедов на велостоянке, да торчал мопед Marjorie Williams, пристёгнутый к ограде. Я огляделся на мгновение, забыв о холоде. Во тьме, в наступившей ночи, я почти ничего не видел. Вдали, в той дали, которая стала доступна моему зрению из-за отсутствия домов, пылал огонь, и стояла полная непроницаемая тишина. Что за чёрт, — вырвалось у меня, когда я повернулся. Остались кое-какие случайные предметы, например, стойки для велосипедов. Дорожный знак "Стоп" сохранился, но стоявший рядом указатель с названием улицы исчез. Мозг отказывался понимать увиденное. На обочине дороги, где парковались машины, остались вмятины, повторявшие их форму, как будто сами машины кто-то втянул вниз, к центру земли, продав асфальт. Пончик спрыгнула в мои всё ещё протянутые руки. Я смотрел на кошку, не зная, как поступить и что сказать, только и смог повторить: "Что за чёрт?" От моего дома остался прямоугольник взрыхлённой земли и ещё камни. А потом я увидел кое-что у самых моих ног. Это была голова миссис Парсонс. В темноте её нелегко было различить, но я сразу понял, что это такое. И тут в тот самый миг меня осенило. Внезапный исчезли дома это одно дело, но ведь в этих домах были люди, почти все жители чёртового города. Даже бездомные спали в каких-нибудь укрытиях. В новостях говорили, как все прячутся от убийственного холода. 2 часа ночи, понедельник, все в кроватях, а значит, все мертвы. Я всё вращался на месте, как идиот, не зная, что предпринять. Всосала под ложечкой. Пончик начала извиваться, решив, что от меня толку нет, она укусила меня, но я её не выпустил. И тут раздался голос, мужской, механический голос, он заговорил у меня в голове. Он был осязаем, словно клин, раздирающий мой мозг. Он говорил не по-английски, но я понимал сказанное. По мере того, как звучали слова, передо мной проплывал текст. Вниманию выживших людей Что, выкрикнул я вслух. Что это? Кто здесь? Я пнул плывущие слова ногой, и слишком маленький крокс слетел с неё. Я нагнулся и быстро сунул ногу обратно. Слова двигались вместе со мной, проплывали в нескольких футах от моего лица. Даже буквы не были английскими. Они ползли сверху вниз, а не поперёк экрана, но я их знал. Понимал, как будто всю жизнь читал на этом языке. Согласно правилам Синдиката, подраздел 543-го кодекса о ценных первичных резервах, ваша планета, не направившая должного заявления о правах на минеральные и первичные ресурсы в течение 50 солнечных возвращений от первого контакта, успешно захвачена и сейчас подвергается извлечению всех требуемых первичных ископаемых, которые проводятся уполномоченным планетарным управляющим. Все помещения вашего мира уничтожены. Всё органическое и неодушевлённое сырьё обрабатывается в целях извлечения требуемых элементов. Согласно акту об обработке ископаемых материалов, а также подразделу 35-го акта о защите природных планетарных видов, всем выжившим людям будет предоставлена возможность истребовать возврат своих утраченных веществ. Корпорация Боранд, получившая полномочие на освоение этих веществ и право избирать способ такого освоения, избрала вариант 3. Известный также как 18-уровневое мировое подземелье. Корпорация Borrnd сохраняет все права на распространение, эксплуатацию и иные способы распоряжения всеми составляющими мирового подземелья до тех пор, пока она соблюдает правила синдиката в отношении освоения мировых ресурсов. После успешного прохождения уровня 18-го мирового подземелья управление этой планетой переходит к преемнику. Нейтральный наблюдатель синдиката ИИ Искусственный интеллект. Это я. Был создан и направлен на эту планету, чтобы управлять сооружением мирового подземелья и обеспечивать должное соблюдение всех правил и предписаний. Просьба отнестись с полным вниманием к следующей информации, так как она не будет повторена. Согласно акту о защите природных планетарных видов, все оставшиеся материалы, ориентировочно 99,9% проанализированного вещества, Сейчас перенаправляется в мировое подземелье. Первый уровень подземелья откроется через 18 секунд после окончания этого сообщения. Входы этого уровня будут открыты ровно 1 час по времени людей. Только 1 час. После того, как входы закроются, вы войти не сможете. Если вы войдёте, то сможете выйти не раньше, чем завершите все 18 уровней, либо выполните некоторые другие требования. Если вы предпочтёте не входить в мировые подземелья, вам придётся самостоятельно поддерживать себя на поверхности вашей планеты, и этот сеанс связи может оказаться последним в вашей жизни. Все обработанные прежде вещества и элементы конфискованы. Однако вам не возбраняется добывать и использовать в своих интересах любые оставшиеся и естественно возникающие в природе ресурсы. Корпорация Боранд желает вам удачи и благодарит за предоставленной возможности. Вниманию тех, кто желает воспользоваться правом на освоение ресурсов. В мире открывается 150 тысяч входов первого уровня. Все входы будут обозначены и хорошо заметны. Если вы решите войти на первый уровень подземелья, вам предстоит в течение пяти оборотов вашей планеты найти следующий нижний уровень. На втором уровне откроется 75 тысяч входов. На третьем уровне 37 тысяч входов. На четвёртом 18750, на пятом 9375, на шестом 4688. С каждым последующим уровнем число доступных входов продолжит уменьшаться вдвое до уровня 18, где в вашем распоряжении будут два входа и один выход. Обходчикам, пожелавшим войти в мировое подземелье, Необходимо найти лестницу и спуститься на следующий уровень, пока у них остаётся время, назначенное для их уровня. Когда время истечёт, уровень будет освоен, а вся оставшаяся материя, органическая и неодушевлённая, конфискована. Весь лут и прочая материя, не собранная и не востребованная к этому времени, может быть вынесена на рынок синдиката. С понижением уровня срок освоения увеличивается. Дополнительные правила вступают в силу с того момента, когда обходчик достигает 10 уровня. Эти правила будут разъяснены только в том случае, когда кто-либо из обходчиков дойдёт до этого уровня. Во всём подземелье на уровнях с 1 по 3 расположено множество учебных гильдий. Если вы пожелаете войти в мировое подземелье, вам настоятельно рекомендуется немедленно найти одну из них. Если у вас имеются дополнительные вопросы или вы желаете оставить заявку, отправьте письменный запрос в ближайшее отделение синдиката. Спасибо за то, что вы являетесь частью синдиката. Хорошего вам дня. Мозг едва разбирал произносимые голосом слова. Настолько меня ошеломило все произошедшее. Я не чувствовал собственных ног, я слишком долго стоял на улице. Мне всерьез грозило отморожение ступней. Необходимо попасть в помещение, причем попасть немедленно. Но никаких помещений теперь не было, даже автомобилей не было. Я перевёл взгляд на огонь, который продолжал злобствовать в нескольких кварталах от меня. Нужно добраться туда и как можно быстрее. Я повернулся и заковылял. Ветер со стороны океана, который казался лёгким бризом до исчезновения домов, превратился в непрекращающийся зловонный буран. Пончик извивалась на моих руках, царапалась, нарывила вырваться, вгрызлась в моё плечо, но меня защитил пиджак. Я крепче сжал кошку. Мне это приснилось? Может, я принял какой-то галлюциноген? Мировое подземелье? Да что за бредятина в самом деле? Что это вообще означает? Мозг нёся галопом. Сразу пришли на ум Следопыт, Подземелья и драконы и прочие игры, в которые я не играл со времён службы. И никого, нигде. Блин, вокруг только грохот ветра. Звук горна. Трупный глас рванулся в ночном воздухе. Я встал как вкопанный. Что ещё? Это появляется подземелье, подумал я. Это происходит. Срань господня, это действительно происходит. Меньше чем в сотне футов слева от меня, посреди того места, которое когда-то было комиссионным магазином, в воздух взмыл столб света. Ещё один такой столб взмыл в воздух в миле от меня. Я огляделся. Да они уже охватили весь город. Даже с такого расстояния я ощущал тепло, исходившее из ярко освещённой дыры в земле. Я не думал об этом. Голова всё ещё плыла от свалившейся на меня информации. Розовые крокси давили, пожар оказался дальше, чем я сначала представлял, и я впервые столкнулся с переохлаждением. Поэтому я повернулся в сторону огня и побежал.